Глава 8. Автор прибывает на мыс Грасиас-Адьос. Рассказ о том, как пираты торгуют с индейцами, живущими в тех местах. Образ жизни индейцев. Автор покидает эти места и прибывает на остров Пинас, а затем возвращается на Ямайку. «После гибели наших рабынь от рук индейцев нас обуил ужас, и мы немедленно отплыли и взяли курс на залив Грасиас-Адьос, где надеялись передохнуть, то есть найти спокойное место и запастись провиантом. Там жили индейцы, которые торговали с пиратами и встречали их довольно хорошо. На шестой день мы достигли бухты Грасиас Адьос и благодарили Господа, ибо мы были в положении человека, который совсем уже шел ко дну и внезапно выбрался из воды. Воистину, от смертельной опасности спас нас Господь. Мы благодарили Бога за то, что Он вызволил нас из глубокой нужды, в которую мы попали, и привел нас на то место, где можно было рассчитывать на дружелюбие жителей и на пополнение наших запасов. Став на якорь, мы заметили на берегу двух христиан, которые поджидали нас и очень приветливо нас встретили. Пираты настолько дружны с тамошними индейцами, что могут жить среди них совершенно ни о чем не заботясь, и часто они живут палец о палец, не ударяя, ведь индейцы дают пиратам все, в чем они нуждаются, в обмен на старые ножи, топоры и разные иные инструменты. Когда пират пристает к берегу, за старый нож или топор он покупает себе женщину, и та остается у него до тех пор, пока он здесь живет. Бывает, что года через три или четыре пират возвращается, и эта женщина снова приходит к нему. Тот, кто завёл себе женщину-индианку, уже не должен ни о чём заботиться, потому что по обычаю индейских женщин она приносит ему всё необходимое. Итак, мужчины там почти ничего не делают, лишь иногда только ходят на охоту или на рыбную ловлю, а белые вообще не работают. Они всё заставляют делать индейцев. Индейцы довольно часто ходят с пиратами в море и остаются с ними года на три или четыре, не поминая о своём доме. Так что среди них есть много таких, кто хорошо говорит по-французски и по-английски. Среди пиратов тоже немало людей, которые бойко говорят на индейском языке. Эти индейцы очень выгодны пиратам. Почти все они отличные гарпунеры, рыболовы и ловцы черепах и монотинов. Так что один индейец может обеспечить едой целую команду в 100 человек. Стоит ему только попасть на место, где можно чем-то поживиться. Когда мы сошли на берег, индейцы вышли на встречу с различными плодами. Они выискивали среди нас своих знакомых И таких оказалось двое. Они хорошо понимали их язык и прожили в этих местах довольно долгое время. Мы остались у этих индейцев на отдых. причем я получил возможность наблюдать за их образом жизни и обычаями, о которых и хочу кратко рассказать читателю. У этих индейцев нечто вроде маленькой республики. У них нет правителя, которого бы они признавали господином или королем. Живут они на территории, которая по окружности тянется примерно на 30. Со своими соседями они не дружат а испанцев считают своими злейшими врагами. Этих индейцев немного, не больше 150-160 человек. Среди них есть несколько негров, которых они держат в рабстве. Однажды к этим берегам прибила корабль, который был захвачен неграми, а индейцы взяли их в плен и сделали своими рабами. Должно быть и до сих пор люди эти живут в неволе. Поселение индейцев делятся на две части. Или, если можно так сказать, на две провинции. Одни живут вдали от моря и обрабатывают поля, другие селятся на побережье. Те, что живут в глубине страны, склонны к работе больше, чем прибрежные жители, поскольку они вынуждены строить себе жилье, А прибрежные индейцы от дождя ничем не прикрываются. Лишь иногда используют с этой целью пальмовые листья, которые не пропускают воды. Устраивают из них заслоны, поворачивая листья против ветра, который несет дождь. Одежды у них нет никакой, разве что пояс, прикрывающий бедра. Эти пояса делают из коры деревьев, которую предварительно бьют и размягчают. Эти повязки они называют либо просто поясами, либо кабале. Некоторые делают пояса из сица и надевают их на манер гвинейских. Пальмовые листья употребляют и как подстилку. На них индейцы спят. В качестве оружия они используют осигаи. Осигаи – небольшие копья. Название это африканского происхождения. В качестве оружия они используют осигаи – палки с наконечником из железа или зуба акулы. У этих индейцев есть представление о всемогущем боге. Однако они обходятся без богослужений. Я, например, ни разу не видел, как они молятся. В дьявола они не верят, как и многие индейцы в Америке. Вероятно, он их не терзает так, как всех прочих смертных. Их пища состоит чаще всего из плодов – бананов, боковы, ананасов, бататов, касавы, а также крабов и рыбы, которую они ловят в море. Индейцы готовят различные напитки, довольно приятные на вкус. Чаще всего они пьют ахиок. Его готовят из определенного сорта семян пальмового дерева замачивая их в теплой воде и оставляя ненадолго. Затем сок процеживают и пьют. На вкус он очень приятный и весьма питательный. Индейцы делают напитки и из бананов. Когда плоды созревают, их кладут в горячую залу и как только бананы нагреются, переносят в сосуд с водой, а затем мнут руками, пока масса не станет мягкой как тесто. После чего это месиво едят, а отцеженный сок пьют. Из бананов делают вино, которое по крепости не уступит испанскому. Когда фрукты созревают, их замешивают с холодной водой в больших сосудах. Основательно перемешанную массу оставляют дней на восемь. Масса – это бродит. Затем сок, который она испускает, действует как крепкое испанское вино. Индейцы угощают этим вином друзей и гостей. Они делают и другое вино более вкусное и приятное. Готовят его следующим образом. Берут ананасы, поджаривают и месят так же, как мякоть бананов. И в эту смесь вливают дикий мед и выдерживают ее до тех пор, пока жидкость не примет цвет испанского вина и не станет очень вкусной. Напитки – это лучшее, что есть у индейцев поскольку готовить пищу они не умеют. У них существуют прекрасные обычаи гостеприимства. Приготовленным вышеописанным способом вином они угощают друзей. Гости перед визитом тщательно причесываются, умащивают волосы пальмовым маслом и раскрашивают лица чёрной краской. Жены гостей также делают прически и раскрашивают себя красной краской. Затем хозяева берут своё оружие. Каждый захватывает три или четыре осягая и отправляются к месту, расположенному в трехстах шагах от своего дома, и там поджидают друзей. Заметив гостей, хозяин падает Ниц и лежит не шевелясь, словно мертвый. Друзья помогают ему подняться и ведут в дом. У входа в дом Ниц падают гости таким же образом, как это делал только что хозяин, и тот поднимает их, ведет в свое жилище и усаживает на почетное место. Женщины, однако, как я приметил, этих церемоний не придерживаются. Когда все гости рассаживаются, каждому подается сосуд с банановой смесью. И смесь эта похожа на густую кашу. В эту посудину вмещается примерно две пинты. Пинта, старинная французская мера жидкости и сыпучих тел, равная 0,931 литру. Гости должны все съесть и выпить. Если чата посуда опорожняется, хозяин дома берет сосуд и развлекает затем гости. Начинается церемония учтивой беседы. Так разъяснили мне те, кто понимает их язык. Затем они выпивают все вино, которое было приготовлено, но не прикасаются к пище, как правило, плодам, и принимаются петь, плясать и ухаживать за женщинами. Чтобы показать свою склонность к какой-либо женщине, они берут один из своих дротиков и в присутствии дамы касается им своего мужского хвоста. Я часто слышал, как об этом рассказывали пираты. Однако на слово им не верил, но затем все это увидел воочию. Также мужчины-индейцы поступают, когда выбирают себе жену и желают показать, что та или иная девушка им подходит. в хмелю они буйствуют и случается, что друг друга убивают. Но подобное бывает, однако, редко. У индейцев существуют особые свадебные церемонии, они не могут взять девушку без согласия ее родителей или родичей если кто-либо пожелает жениться то прежде всего он должен ответить на вопросы будущего тестя хорошо ли он охотится и ловит рыбу и умеет ли он вить веревки если его ответы удовлетворяют отца невесты то тот берет из рук девушки сосуд пьет из него первым а затем передает его жениху и невесте по обычаю индейцев полную чашу надо пить до дна но при свадебной церемонии пьют чтобы показать что они роднятся такая же церемония бывает и в том случае если индейскую девушку берет в жены пират однако отец невесты не задает ему вопросов а принимает в дар нож или топор когда пират покидает эти места его жена возвращается к отцу и индейцев не обижает поведение мужа пирата среди индейцев нет таких которые не берегли бы честь своей семьи однако они не слишком огорчаются когда кто нибудь приходит к жене после того как брак уже заключен женщины рожают детей где придется как это делают карибы роженица разрешившись от бремени тотчас же встает и купает младенца в реке или отмывает его водой. А затем привязывает к своему поясу, который они называют кабале, и приступает к обычной своей работе. Как это ему дается, я не знаю. Пусть судят об этом женщины, ведь опыта у них больше. У этих индейцев существует особые похоронные церемонии. Когда умирает мужчина, жена должна похоронить его вместе со всеми его поясами, осягаями, приспособлением для ловли рыбы и всеми украшениями, которые он носил в ушах и на шее. Каждый день на могилу мужа, Жена приносит пищу и питье, а по утрам она кладет на могилу связку бананов и ставится суд с питьём. Если на могилу прилетают птицы и клюют бананы, все радуются. И ежедневно жена ходит на могилу, чтобы сменить пищу и питье, предназначенные покойнику. Так ведется целый год, а счет месяцев у них лунный. В одном году насчитывается 15 месяцев. Некоторые авторы отмечали, что пища, которую индейцы приносят мертвым также поступает и Карибы, предназначается дьяволу. Однако я не разделяю этого мнения, поскольку я сам часто видел, что на могилу приносят самые зрелые и вкусные плоды. По истечении года женщина приходит на могилу, выкапывает останки своего мужа, извлекает все кости, моет их и сушит на солнце. Затем, когда кости основательно высыхают, она кладет их в свой кабале и носит на себе столько же, сколько они лежали в земле, а именно целый год из 15 лунных месяцев. Она спит с ними, работает с ними. Словом никогда с ними не расстается. А по прошествии этого времени... Вешает их на крышу хижины, или если у нее нет жилья, то на хижину ближайшего друга. По индейским законам, женщина имеет право выйти замуж только спустя два года после смерти мужа. Кости человека, умершего не своей смертью, на себе не носят, но пищу и питье доставляют ему на могилу так же, как и всем прочим покойникам. Мужчины также не носят на себе костей своих умерших жен. Если умирает пират, вступивший в брак с индианкой, его кости носят на поясе так же, как и кости покойников-индейцев. Негры, которые живут среди индейцев, исполняют все местные обычаи. Пленников, взятых в битвах, индейцы обращают в рабство. Индейцы так же, как и белые люди, подвержены тяжелым болезням. У них бывает кровотечение и оспа. Когда их треплет лихорадка, они забираются в воду и сидят, пока приступ не пройдет. Вот, собственно, и все, что мне удалось заметить за то время, которое провел среди индейцев. Когда мы отдохнули и запаслись всем, что нам могли дать индейцы, мы вышли в море и взяли курс на остров Кубу. На 14-й день достигли острова Пинас, лежащего к югу от Кубы. Туда мы пришли, нуждаясь в удобной гавани, где можно было бы отремонтировать корабль, поскольку не могли идти дальше из-за течи. Когда мы вошли в гавань, два индейца, которых мы прихватили с собой на Грасиас Адиос, отправились на ловлю рыбы, а некоторые из наших людей направились на охоту. На этом острове много бродящего скота. Животных завезли испанцы, и они очень расплодились здесь. Не прошло четырех 4 часов, как мы добыли столько рыбы и мяса, что с этой хватило бы и на две тысячи человек. У нас теперь была говядина, черепаховое мясо и разная рыба. И мы позабыли о былых невзгодах и стали друг друга называть не иначе, как братьями. Когда же у нас не было пищи, мы держались друг от друга поодаль шагов за пять-шесть. Корабль мы могли отремонтировать без помех. Никто нам ничем не угрожал, даже испанцы. Однако на ночь мы все равно выставляли дозор. Вокруг было много крокодилов. А когда они голодны, то отваживается нападать даже на человека. О таком случае рассказал один из наших товарищей. Однажды он пробирался через лес в сопровождении негра и неожиданно наткнулся на крокодила, лежащего в болоте. Тот схватил его за ногу и потянул к себе. Однако наш пират был человеком отважным и сильным. Он тотчас же выхватил нож и убил крокодила. Однако, потеряв много крови, он упал без сил. Раб, который убежал, когда крокодил напал на его хозяина, вернулся и дотащил раненого до сухого места. И там соорудил ему гамак. Выслушав все это, мы уже не ходили в лес в одиночку и отправлялись туда партиями по 10 или 12 человек, расправляясь всем скопом с крокодилами. Ночью мы возвращались на корабль, отрубали крокодилам передние лапы, потом обвязывали канатом шею и поднимали на борт. Когда мы вдоволь запаслись провиантом и подлатали свой корабль, то вышли в море и направились к Ямайке. Там мы убедились, что треть кораблей с флотилии Моргана не вернулись во Свояси. Морган хотел снова снарядить корабли и захватить остров Санта-Каталину. Откуда он в свое время отозвал пиратов, однако все его планы были сорваны. На Ямайку пришел английский военный корабль, и от имени короля губернатор был отозван в Англию, чтобы дать отчет за весь ущерб, причиненный испанцам пиратами. На этом же корабле доставлен был на Ямайку новый губернатор Морган, тоже отправился в Англию. С 1666 года на Ямайке стали действовать правила, согласно которым губернатор острова назначался английским правительством, и при нем был исполнительный и законодательный совет выбираемый из колонистов. Отзыв губернатора объяснялся тем, что как раз в описываемое время между Англией и Испанией шли мирные переговоры о дележе американских земель. Договор был подписан в октябре 1670 года, и затем губернатор и Морган были отправлены в Англию. Вскоре, однако, Морган вернулся в Америку и был признан вице-губернатором Ямайки. Он умер в 1688 году и был похоронен в Порт-Рояле в церкви Святой Екатерины. На Ямайку пришел английский военный корабль, И от имени короля губернатор был отозван в Англию, чтобы дать отчет за весь ущерб, причиненный испанцам пиратами. На этом же корабле доставлен был на Ямайку новый губернатор Морган, тоже отправился в Англию. Этот новый губернатор тотчас же послал сюда во все испанские гавани, дабы сообщить губернаторам испанских владений добрые вести и заверить их, что с Ямайки больше не выйдет в море ни один пират. Тем временем этот же губернатор, уповая на мирные отношения с испанцами, стал с ними торговать и послал в испанские владения в качестве посредников несколько евреев, живших на Имайке. Те пираты, которых вести о всех этих событиях застали в пути, не возвратились вообще на остров и продолжали грабить всех, кто попадался им под руку. Позднее, на северном берегу Кубы, они захватили местечко Лавиля де Лос Кайос и учинили там по старым обычаям не меньше злодейств, чем прежде. Новому губернатору, в конце концов, удалось хитростью поймать двух пиратов, и он приказал их повесить. Когда об этом узнали остальные пираты, они нашли прибежище у французов на острове Тартуги, где прожили некоторое время. Они совершали свои разбои таким образом, что решительно ничего нельзя было против них предпринять. Когда у них отбивали одну гавань, они отправлялись в другую, а так как в этих местах много прекрасных гаваней, то они в изобилии получали все, что им было необходимо для пропитания и для починки своих кораблей. Рассказ о кораблекрушении, которое претерпел Мосье Бертран де Жерон, губернатор Тартуги, а также о том, как он со своим войском оказался в руках испанцев и каким образом ему удалось все же спасти жизнь. Далее повествуется о его походе на пуэрто Рику, который он предпринял для спасения своих людей, о его неудаче и жестокостях испанцев по отношению к пленным французам. В год 1673, согласно дате, сообщенной самим Экскоемеленом, он пробыл среди пиратов до 1672 года. Но поскольку данный рассказ напечатан в основном тексте в первом издании книги, Его надо считать неотъемлемой частью повествования Кскаймеллина. Впоследствии, при переиздании книги в Голландии в начале 18 века, в нее уже включались разделы, написанные другими авторами и вошедшие в английские и французские переводы. В год 1673 жители островов, состоящих, из, состоящих во владении короля Франции, собрали довольно большие силы, чтобы разграбить и уничтожить поселения, находившиеся под властью государственных штатов Голландии тоже государственных штатов Нидерландов. Эксквемелен допуская такой оборот, вероятно, потому что Голландия была одной из самых густонаселенных и богатых провинций Нидерландов. В нее входил и Амстердам. И поэтому пользовалась значительным перевесом над другими провинциями. Поэтому нередко управление страной шло от имени генералитета Голландии. Французский генерал от имени короля дал распоряжение всем судам нападать на врага, когда им представится возможность. Сам он собрал флот из торговых и военных кораблей, прибывших из разных мест, чтобы отправиться в поход на остров Кюрасао. Сам губернатор Тартуги сел на один из военных кораблей, который как раз стоял на рейде. На этом корабле уже был отряд из 400 или 500 охотников, или буканеров с Испаньол. Они хотели присоединиться к французскому генералу и идти вместе с ним на Кюрасао. Однако замысел губернатора не осуществился по причине несчастья, случившегося с ними. Когда корабль уже дошел до южного берега острова Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико, Ночью начался сильный шторм, и корабль наскочил на рифы недалеко от островов Гваданилес, лежащих к югу от Пуэрто-Рико. Вскоре корабль разбился в щепы, и Мосье де Жерон был вынужден сойти со своими людьми на берег. На следующий день в час рассвета на берегу появились испанцы. И, решив, что эти люди пришли, чтобы разграбить их остров, этого они всегда ждали от французов, собрали достаточные силы и напали на пришельцев. Пираты попали в крайне тяжелое положение. И многие из них были склонны скорее просить пощады и не желали сражаться. Они думали лишь, как бы спасти свою жизнь. Испанцы напали на них, собрав все свои силы. В их войске были негры, индейцы и полукровки. Однако белых было мало. Пираты выступили им навстречу, чтобы сдаться в плен и спросить пощады. Пираты пытались умилостивить испанцев, утверждая, что они европейцы, которые попали на французские острова, чтобы вести торговлю. И что их корабль во время шторма налетел на рифы и был разбит в щепы. После того, как они смиренно запросили пощады, испанцы ответили им. «Вы разбойничи псы. «Вам не будет никакой пощады». Испанцы напали на французов и перебили большую часть пришельцев. Однако, убедившись, что сопротивление им никто не оказывает, у многих пришельцев даже нет оружия, они прекратили резню. Хотя и остались при своем мнении, будто французы высадились, чтобы разграбить остров. Они захватили оставшихся в живых, связали их по двое и по трое и увели с собой в саванну. То есть на плоское место. При этом испанцы стали допрашивать, кто из них главный. Но те ответили, что предводитель их утонул. Так приказал им говорить Мусе де Жерон в канун встречи с испанцами. Испанцы не поверили пиратам и стали их пытать, требуя, чтобы они выдали своего начальника. Причем некоторые из них, не выдержав пыток, умерли. Сам Ажерон притворился дурачком и показывал жестами, что не умеет говорить. Поэтому испанцы оставили его в покое и не причинили ему никакого вреда. Напротив, они даже кормили его объедками, в то время как все другие пленники страдали от голода. Пищи было так мало, что ее не хватало и многие умирали. Когда один из пиратов тяжело заболел и был уже при смерти, Испанцы проделали над ним следующую шутку. Его привязали к дереву, сели на лошадей и стали бросать в него пики, соревнуясь в меткости. Это был своего рода турнир. Мосье Дажерон, человек умнейший, продолжал притворяться дурачком. Но его возмутили зверства, которые творили испанцы. И он решил рискнуть жизнью, чтобы освободить французов. Все французы были связаны. И кроме того, их зоркости регли испанцы. Дажерона, как простачка, никто не трогал. И он бродил повсюду с цирюльником Франсуа Ля Фаверия. Который перешел на службу к испанцам, причем пленнику разрешено было ходить, куда ему вздумается. Он держал при себе Дажерона в качестве шута, и испанцы с удовольствием смотрели на все проделки, которые по велении цирюльника совершал Дажерон. Тем временем Дажерон и Фаверье договорились, каким образом лучше всего осуществить побег. Они решили отправиться к берегу, там соорудить плод и на нем перебраться на острова Санта-Крус, принадлежащий французам. Этот остров лежит у восточной конечности Пуэрто-Рико, примерно в 10 милях от него. Когда они обсудили этот план, то предупредили остальных пленников и отправились в путь, не имея при себе никакого оружия, кроме секача или мачете. Этот секача они прихватили у испанцев. Прежде чем попасть на берег, они целый день пробирались через лес и долго выжидали удобного случая, чтобы соорудить плод. Однако время шло, а случай этот им не представлялся. Их мучил голод, но на берегу ничего съестного нельзя было добыть, и им пришлось, забираясь в лес, питаться плодами. Однако нужда учит и заставляет находить наилучшее решение. Оба беглеца придумали различные способы добыть себе пищу. У берега они увидели множество рыбок, испанцы называют этих рыбок карлобадос. Беглецы заметили, что маленькие рыбки, спасаясь от больших рыб, выпрыгивают и попадают на сухой песок. Мусе Ажеронт стал ловить их и это ему удалось, к неописуемой его радости. Оба тотчас же стали охотиться за ними и вскоре наловили их столько, что насытились. Затем беглецы наловили рыб про запас и развели огонь. А огонь добывали они так. терли друг от друга два куска дерева четверть часа. И дерево загоралось. Жарили рыбу они в лесу, потому что боялись, как бы на берегу их не заметили. Тогда они снова попали бы в плен, и их умертвили бы без всякой пощады. Беглецы приняли сооружать плод и целый день искали подходящие деревья. Внезапно они увидели каноэ, которое направлялось к ним со стороны моря, и тотчас же скрылись в лесу неподалеку от того места, куда пристала лодка, ибо не знали, что это за люди. Они заметили, что в ней было только два человека, и приняли этих людей за рыбаков. И так оно на деле и оказалось. Беглецы подкараулили их и решили захватить каноэ. Подойдя к нему поближе, они рассмотрели обоих рыбаков. Один из них был испанец, другой – полукровка. Испанцы таких называют мулатами. Было видно, что они пристали к берегу, чтобы запастись водой и ночью наловить рыбы у прибрежных утесов. Вскоре мулат отправился с кувшином к реке, которая протекала неподалеку. Оба наших беглеца стремглав ринулись на мулата, сбили его с ног, проломили ему сикачом череп, а затем напали на испанца. Который сидел в Каное и чинил рыболовные сети. Его также убили и труп оставили в Каное. Затем они перенесли в Каное и другой труп, чтобы сбросить тела в море и не оставлять на берегу следов. При этом они запасли столько питьевой воды, сколько могли вместить каное, и отправились на поиски удобной стоянки, чтобы провести там ночь. На утро они пошли вдоль берега по рико к месту Кабо-Рохо, а затем добрались до испаньола, где находились их земляки. Ветер и погода благоприятствовали им настолько что не добрались до тех мест довольно скоро и уже в Самане, на острове Испаньола, встретили своих людей. Ажерон приказал Цирюльнику обойти побережье и собрать людей, а сам направился на тортугу, где на рейде стоял его собственный корабль, и тоже стал собирать народ. Он всем сообщил, что намерен освободить остальных пленников. Кроме того, он посылил богатую добычу и возбудил этим страсти. Цирюльник обошел все места вдоль побережья Испаньолы, где жили французы. Призывая их, вызвали товарищей, и также посолил им большую добычу. За короткий срок он собрал довольно много народу. Тем временем Ажерон снарядил много кораблей, посадил на них своих соратников и пошел вдоль берега испаньолы, чтобы захватить людей, которых собрал цирюльник. Он воодушевил их и воспламенил призывом мести, рассказал при этом о нечеловеческих жестокостях, которые творили испанцы над французами. Все торжественно поклялись, что пойдут за Ажероном туда, куда он пожелает, и что на деле докажут свое сочувствие страдальцам, которых испанцы подвергли таким мукам. Когда Жирон убедился, что его люди уже готовы к отплытию и во всем поддерживают его замыслы, он взял курс на Пуэрто-Рико. Они двигались так близко к суше, что реи оказывались на линии уреза берега. Корабли шли только под нижними парусами, и все это делалось, чтобы испанцы их не заметили до тех пор, пока они не прибудут на место. Эти предосторожности были совершенно бесполезны, потому что на берегу были наблюдатели. Испанцы послали конников, и те следили за всеми передвижениями пиратов. А Жирон, заметив это, Чел необходимым на некоторое время остановиться и отдал приказ быть всем готовым к высадке. Флотилия подошла теперь совсем близко к берегу. И Ажиро намерен был под прикрытием огня с кораблей внезапно высадиться и стремгла фринуться на испанцев. Однако вышло совсем по-другому. Когда с открыли стрельбу из пушек, испанцы спрятались в зарослях и залегли там. А как только пираты вошли в лес, они неожиданно напали на них и многих перебили. Так что пираты вынуждены были переправиться на свои корабли, оставив на берегу много трупов. Хотя муси Ажирон снова уцелел, но он был убит горем, сознавая, что его замыслы рухнули. И он, подобно всем остальным пиратам, может попасть в руки этих варваров. Однако мысль об этом приводила его в содрогание. И он никак не мог найти способ вызволить своих людей. Дела шли очень плохо, и его людей одолевал страх. Нечего было думать о высадке. Один испанец на берегу стоил десятка пиратов, выходящих на сушу. К тому же враг был намного сильнее. И французы были вынуждены отказаться от столь безрассудных планов. Испанцы оставались на берегу до тех пор, Пока Жерон не скрылся из виду. Тогда они перебили всех пленных, лежащих у воды, отрезали им носы и уши и принесли эти трофеи в лагерь и показали их пленникам как свидетельство одержанной победы. Испанцы отпраздновали победу и зажгли фейерверк. Затем привязали несколько пленников к деревьям и устроили такое соревнование. Верхом они горцовали мимо пленников и на всем скаку метали в них копья, и тот, кто лучше всех попадал в цель, получал приз. Кроме того, они поставили перед пленниками мясо, а тени или дня два или три. И те, кто пытался дотянуться до него, били мачете по рукам. Они швыряли пленникам кости, чтобы те обгладывали их, как собаки. Если пленники их не брали, испанцы издевались над ними и кричали, что жертвы все еще недостаточно голодны. Господин Якоб Бинкес, который был тогда командиром одного из военных кораблей, крейсировавшего у берегов Америки, попал туда, чтобы запастись свежим провиантом. И был свидетелем этих бесчинств. Он спас пять или шесть этих пленников, взял их к себе на корабль и привез в Голландию. Когда испанцы обнаружили это, Они доставили оставшихся в главный город острова, где их заставили таскать известь и камень для ремонта укреплений. Тем временем пленники немного восстановили свои силы. Ведь рабов все же надо было кормить, а они работали как невольники. Жить им стало чуть полегче, и у них затеплилась надежда на избавление. Когда укрепления были усилены и им уже больше нечего было делать в городе, губернатор отправил их в Гавану, где их использовали так же, как в Пуэрто-Рико. Однако воли давали меньше. Днем они должны были работать одна ночь их заковывали в ножные и ручные кандалы губернатор боялся как бы они чего либо не вывидали в городе в этом случае попав к своим они смогли бы захватить город врасплох такое уже прежде бывало поэтому губернатор искал удобного случая чтобы отправить их в испанию на все корабли идущие из новой испании направлял их он по два или три француза которые должны были заменять матросов на случаях смерти или бегства именно об этом долго мечтали французы и они благодарили бога что он помог им вырваться из рабства Ждать им пришлось недолго. Они все были переправлены в Испанию, где затем собрались, чтобы прорваться во Францию. А оттуда, при первой же возможности, снова вернуться на остров Тартугу. Они помогали друг другу как только могли. Кто имел деньги, сужал их тому, у кого не было. Некоторые из них так и не могли забыть того, что они претерпели от испанцев. И точили ножи с крюками, надеясь захватить мучителей и содрать с них кожу. А затем разрезать их тела на куски. Часом месте они ждали днем и ночью. С первым же кораблем, который их встретили, Французы вернулись назад на Тартугу. Часть из них снова занялась разбоем и присоединилась к флоту, который стоял тогда на Тартуге под командой Масе Ментенона, французы по происхождению. Они заняли остров Тринидад, который лежит между островами Табаго и побережьем Парии. Побережье залива Пария – западный участок Венесуэльского берега. Они заняли остров Тринидад, который лежит между островами Табаго и побережьем Парии, и захватили 100 тысяч талеров выкупа. После этого они замыслили разграбить город Каракас, лежащий неподалеку от Курасао. Конец истории о пиратах.